Глава сороковая. Теперь в озере зияли не только прежние прорехи, маленькие, разбросанные по воде бесполезные и никчемные. Теперь еще и имелся и нет, это не был широкий ровный проход, который открылся в свое время перед Эржебет. Это было другое, извилистый, узкий с частыми ответвлениями и все же цельный разрыв, раскол, разлом. размыв ущелье, пробитое в мутной студенистой жиже серебряной водицей, изрядно разбавленной, однако не утратившей своего губительного воздействия на темную суть мертвого озера. Тонкая, прихотливо изогнутая полоска обнажившегося берегового склона начиналась с того самого места, где прежде стоял обезглавленный Арнольд, и тянулась дальше, ниже, глубже. В о дну тесного ущелья, возникшего посреди озера, еще струились небольшие ручейки. Воды верхнего прозрачного слоя, вобравшие в себя жидкое серебро, мирно ж у р ч а с т е кали вниз. Ручьи, правда, быстро и с с е к а л и но на о т к р ы в ш и х с я в зору донных камнях а л м а з н о й р о с о й поблескивала влага, хранящая в себе малую толику белого металла и пропитавшаяся его силой. силой, которая оказалась достаточно, чтобы и з о д р а т ь и раздвинуть мертвое озеро. Справа и слева дрожали и сходя густой зеленоватой дымкой отвесные киселеобразные стены, а снизу, у самого дна, из непроглядных глубин этой диковинной расщелины, с дна укрытого от солнечных лучей густой зеленью и плотной клубящейся пеленой Оттуда, где даже сейчас п р и д н е в н о м свете царила ночь, пробивались пульсирующие проблески рудной черты. Путь к границе был открыт, и едва ли он теперь закроется вновь. А реакция продолжалась. Мутные мертвые воды, сбросившие защитные покровы отравленного верхнего слоя, обожженные изнутри серебряными ручьями и нещадно палимые снаружи солнцем. Бурлили и перекатывались тяжелыми бурнами. у Полужидкие стены ходили ходуном, и озеро светлело на глазах, высвобождая из себя колдовской туман и намирья, избавляясь, отделяясь от него, отделяемая и отвергаемая им же. Наверху в предзакатных уже лучах заходящего светила туман, не смешанный более с водой, испарялся и таял. Внизу, в глубине озерного ущелья Перетекал через брешь между мирами в проклятый проход, спеша укрыться за кровавой границей, там, откуда пришел. Но очищенные воды при этом вновь концентрировались над темной озерной ж и ж е й слоились поверх обновленным прозрачным покрывалом, не смешанным уже с серебряным раствором, и потому оставались там удерживаемые неведомой силой, не стекали вниз в озерный разрыв. Мертвое озеро постепенно восстанавливало защиту от солнца, однако сомкнуть узкое русло, промытое жидким серебром, было все еще не в силах. в с е в о л о д шагнул к проходу, заглянул между к о л ы ш а щ и х с я стен и отшатнулся. у а у а Жуткий душераздирающий вой донесся вдруг из глубин разверстого ущелья, содна теряющегося за изгибами студенистых обрывов. Из темноты, едва подкрашенной зеленоватой дымкой и багровыми отблесками. А может быть, вошел й откуда-то вовсе уж снизу, из-под озерного дна, из зарудной черты. у а у а а Так, пожалуй, способен был в ы т ь лишь у п ы р ь которого не торопливо и не спеша нанизывают на острый серебряный прут, либо жарят на медленном огне. ужасный не смолкающий звук многократно усиленный эхом давил на барабанные перепонки грозя разодрать их в клочья звук исторгаемый нечеловеческой глоткой звук поистине нечеловеческой боли от которого волосы становятся дыбом нет то был не просто вой то был вой Вау-ау-ау! а вот еще один сливающийся с первым А вот к этим двум присоединился третий, и почти сразу же еще два или три подвывания, и еще с полдюжины надсадных, надрывных, леденящих душу голосов. Казалось, воет само мертвое озеро. Но разве озеро способно на такое? Нет, озеро не способно. У Всеволода зарождалась смутная догадка, но верить таким предположениям не хотелось. Сейчас нет, только не сейчас. А пропитанный страхом и страх же внушающий вой с и л и л с я и судя по всему приближался. Да, именно так. Чтобы не рвало себе глотку там внизу в с о к р ы т о й от глаз тьме, оно выбиралось наверх, наружу. И чем выше поднималось, тем громче и отчаяние выло. у а а а Все новые и новые глотки вносили свою лепту в раскатистое многоголосье. усиливая его, обогащая бесчисленными оттенками воплей ужаса и боли, боли и ужаса. За зеленоватым туманом уже можно было различить смутное шевеление того, тех, кто выл, и кто выходил из озера. Нет, уже и не выл вовсе. Исторгаемые из озерных недр звуки становились выше, ломались и стончались, переходили в визг. Этот нарастающий визг поглощал и перемалывал воющий хор, подминал его под себя, пронзал и надрезал все прочие шумы. Визг заполнял уши, висел в дрожащем воздухе, звенел на одной ноте, не смолкая ни на секунду. В нем уже не было даже страха. Вообще ничего в нем не было. Одна только боль, боль, боль, боль, боль. И? И снова боль. Что это, Бернгард? Пересохшими губами произнес Всеволод. Кто это? Как это? Вместо ответа князь магистр выплюнул невнятное ругательство на языке далеком от человеческого. А из озерных глубин из зеленоватой дымки выступали подобно призракам пошатывающиеся фигуры, высокие, узкие. Гибкие, длиннорукие, шишкоголовые, с растопыренными кинжалоподобными когтями, на избивающихся, бьющихся будто раненные змеи конечностях, упыри кровопийцы, ночные твари, создания темного обиталища выходили на солнечный свет, ступая по камням, обрызганым н серебряной водицей. Упыри шли и визжали, визжали и шли. Медленно, через силу, через страх и боль, но шли. <звы> Невероятно, дневной набег, не было ведь такого, никогда не было, и кто бы мог помыслить, что будет когда-либо такое? Как это Бернгард? Севолод бесцеремонно тряхнул магистра, проорав свой вопрос в угрюмое злое лицо под поднятым забралом. Почему это? Тёмные твари, поднимавшиеся из тёмного мира, уже начинали оплывать под солнцем. Твари облазили, покрывались дымящимися язвами, сочились чёрным, и всё же шли. Упрямо, целенаправленно, с озёрного дна по крутому склону вверх, через глубокое ущелье с дрожащими студенистыми стенами. к горстке людей и умрунов, стоявших на берегу. Некоторые упыри падали, то ли сами, то ли подталкиваемые идущими сзади, но даже упав они не останавливались, пытались подняться, а если не могли, ползли, оставляя на влажных камнях к л о ч ь я сорванной кожи и потеки, и с т а и в а ю щ е й крови цвета дегтя. п О упавшими п о л з у щ и м брели другие, еще удержавшиеся на ногах. Их было много и становилось все больше. Они двигались плотно, плечо к плечу, брюхо к спине, словно бледная волна выплескивалась из недр мертвого озера, заполняя узкую трещину проем. И волна эта текла вопреки всем законам природы наверх, и густела, и темнела на глазах под ярким солнцем. Но даже солнце не могло остановить этот поток. Выходит снова пробиваться с боем. Туда вниз, но удастся ли через такое? Как? Почему? б р ы з ж а с слюной снова и снова кричал Всеволод, поднятое забрало Бернгарда, а вместо ответа <звук> опять визг, такой же пронзительный и исполненный боли, как и тот, что доносится из озера, только звучащий уже с другой стороны. с других сторон. Это еще что такое? с е в о л о т отцепился от Бернгарда оглянулся. Невероятно, немыслимо. Упыри, не успевшие прошлой ночью уйти вслед за своим князем за рудную черту, но сумевшие отыскать предрассветный час укрытия, тоже покидали дневные убежища. н е ч и с т ь будто по чьему-то зову в ы п о л з а л а из пещер. Из каменных завалов, из ниш и трещин в скалах, как тистые руки гибкими побегами взрастали из-под неподъемных глыб и раздвигали валуны поменьше. Из о с ы п е й мелкого щебня, как из воды выныривали безволосые головы, покрытые уродливыми наростами. Что творилось в ущелье, ведущем к замковой горе и все еще укрытом густым туманом, разобрать было трудно. Но вот безжизненное плато вокруг оживало буквально на глазах. о д и н о ч к и групки, целые толпы темных тварей выбирались на свет и подтягивались к мертвому озеру. Для атаки стыла, надо полагать. Эти упыри не вопили и не выли, эти визжали сразу, потому что сразу попадали на солнце. несущиеся отовсюду пронзительные неумолкающие визги перекликались один с другим, дополняли друг друга, накладывались, наслаивались, сливались воедино, и вот уже сплошное <Sull> <Sull> звенит над каменистым плато. <Sull> <Sull> <Sull> Одно только. И ничего более. Властитель, Бернгард заговорил, когда в с е в о л о д уже перестал на это надеяться. Заговорил г л у х о быстро отрывисто. Это властитель, отступивший ночью за границу обитарич. Это его пьющие идут сейчас на нас. А Я полагал, что днем мы беспрепятственно доберемся до р у д н о й черты, процедил в с е в о л о д Я тоже, отвел глаза Бернгард. Полагал. Так. но вышло иначе. Черный князь понял, что мы замыслили, вероятно, наверняка он видел с той стороны, как мы раздвигаем мертвые воды, и скорее всего догадался о причине, побудившей нас на это. Он не желает оставаться за чертой, и он сделает все, чтобы помешать нам замкнуть границу миров. Собственно, он уже делает это. Упыри выходят на солнце по его воле, спросил в с е в о л о д Конечно. по своей не в ы с у н у л с я бы ни один из них. Сейчас, когда мертвые воды не разделяют обиталища, властитель может повелевать всеми своими пьющими и теми, кто укрылся с ним за кровавой чертой, и теми, кто остался здесь. Так что на нас будут напирать с двух сторон и нас непременно с о м н у т задавят массой. Если если мы не атакуем сами, хищно о с к л а б и л с я с е в о л а д Да, ответил Бернгард. Сейчас все-таки не ночь, день. К тому же с собой в проход между мирами властвующий успел увести меньшую часть своего войска, большую он бросил здесь. В общем, возможность добраться до границы миров у нас еще есть. По крайней мере сейчас это сделать проще, чем пробиваться назад к стороже. Тогда не будем терять времени. Я поведу своих людей, ты к л и ч ь своих М -м -м, рыцарей, умрунов. Бернгард покачал головой. Погоди, Русич, не с п е ш и Нам лучше разделить силы, чтобы одни смогли пробиться там, кивок на узкую расщелину посреди озера, кого-то следует оставить здесь. Взгляд на берег, обступаемый со всех сторон визжащими тварями. Пока мы будем спускаться вниз, нас должны прикрывать сверху. Хорошо, надежно прикрывать. Тем, кто останется на берегу перед смертью, придется здорово помахать мечами. Перед смертью. Все в о л о д поморщился. А впрочем, разве возможен иной исход? Нет. Слишком много н е ч и с т и движется сейчас по зову черного князя с плато и из укрытого туманом ущелья к мертвому озеру. Стать на ее пути и выжить невозможно, даже при свете дня. Пожженные солнцем упыри все равно возьмут числом. Темные твари растопчут, сомнут, сбросят в воду любой заслон, который способен выставить сейчас г о р с т к осторожных воинов. Рано или поздно, но это случится. Все дело лишь в том, насколько рано и насколько поздно. Задача остающихся задержать пьющих перед озером так долго, как это возможно, продолжал Бернгард. Они дадут нам шанс, которым мы либо воспользуемся, либо нет. Кто мы, кто они, Бернгард? в с е в о л о д из под лобья глянул на магистра. Кто пойдет, кто останется? Идем я и ты, и это не обсуждается, сухо сказал Бернгард. Сам понимаешь, мои слова и твоя кровь. Да уж, кровь изначальных, без нее рудные черты не замкнуть. Еще? С нами отправятся мои рыцари, те, которых я специально готовил к этой битве. Твоя мертвая дружина? Да, больше никого не нужно. Проход на дно слишком узок, так что все прочие пусть остаются на берегу. И не с п е ш и возражать, Русич. В бою с пьющими да и в любом другом бою каждый из моих серебряных рыцарей стоит двоих-троих, а то и добрые полудюжины живых сторожных воинов. Это сейчас наша главная сила, и ее следует использовать для решающего удара. А живые, значит, загибайтесь в заслоне. Они погибнут в любом случае, Русич, а мертвые доберутся до кровавой границы, вернее и скорее, чем живые. Все Володу все это очень не нравилось. Да и кому такое понравится? Ему предлагали оставить верных соратников, а самому спускаться к рудной черте в компании черного князя магистра и н а к а ч а н н ы х серебром умрунов. Но ведь и возразить было нечего. Бернгард сейчас был кругом прав, и от той жестокой правоты злость разбирала такая. Ладно, закрыть бы брешь между мирами, а уж там, а уж потом.